Босх попросил назвать все известные казино в городе, где играют в покер, и поблагодарил Кинга. «Думаю, они знакомы на уровне «здравствуй, прощай», — добавил Кинг. «Почему?» «Старовато, привлекательная особа, но Тони не подходит. Он предпочитает молодых». Босх отпустил Кинга, а сам в недоумении пошел по казино. Он не знал, как поступить с Элеонор Виш. Босх был заинтригован тем, что она появляется каждую неделю в казино, — и объяснениями Кинга. Ее знакомство с Алисой, скорее всего, носило невинный характер, однако Босха не оставляла желания поговорить, сказать, что ему жаль, что все так получилось, и он виновник того, как повернулась ее судьба. У входа в казино висели платные телефоны-автоматы, и он позвонил в справочную. Записанный на пленку голос сообщил, что номер телефона Элеонор Выш не дают по требованию клиентов. Босх немного подумал и нащупал в кармане карточку с номером пейджера капитана Фелтона. Чтобы никто не воспользовался его телефоном-автоматом, Босх не снимал ладони с трубки. Через четыре минуты раздался звонок. «Фелтон? Да, это кто?» «Босх, виделись сегодня». «Помню, Лос-Анджелес. По отпечаткам пока ничего. Но я рассчитываю скоро получить». «Я звоню по другому поводу». «Хочу спросить, насколько хороши у вас или у ваших людей отношения с телефонной компанией, чтобы мне предоставили номер телефона и адрес». «Их нет в справочнике?» У босха чуть не сорвалось с языка, что если бы такие сведения там были, он не стал бы звонить. «Нет». «О ком речь?» «Местная. В пятницу вечером играла за одним столом с Энтони Алиса. «И что?» «Капитан, они знали друг друга, и я хотел бы с ней побеседовать». «Если вы не сумеете мне помочь, я найду ее иным способом. А звоню потому, что вы мне сказали, что я обращался, если мне потребуется помощь. Она мне потребовалась. На вас рассчитывать или нет?» Некоторое время в трубке царило молчание. «Хорошо», — наконец произнес Фелтон. «Назовите ее фамилию. Попробую что-нибудь сделать, где вы будете». «Я то здесь, то там. Разрешите, позвоню вам сам». Фелтон продиктовал ему свой домашний номер, и попросил перезвонить через полчаса. Босх воспользовался этим временем, чтобы пересечь стрип и заглянуть в Хара. Он хотел посмотреть, как там играют в покер, но Элеонор и Уиш в Хара не оказалось. Тогда он повернул в другую сторону и двинулся во фламинго. Пиджак Босх снял. Несмотря на вечер, все еще стояла жара, но вскоре стемнеет, и он надеялся, что наступит прохлада. Он нашел Элеонор во фламинго. Она играла с пятью мужчинами за столом с максимальным повышением ставок до четырех. Слева от нее пустовал стул, но босх туда не сел, а вместо этого смешался с толпой рулетки и принялся потихоньку наблюдать за Леонор. По ее лицу он понял, что она сосредоточена на игре, а соседствующие с ней за столом мужчины из-под тяжка бросали на нее взгляды и Босх ощутил странное возбуждение, сообразив, что она им нравится. За десять минут Элеонор выиграла партию. Правда, Босх стоял далеко и не заметил, какую сумму, а в пяти других рано открыла карты. Судя по всему, она здорово обгоняла соперников. Полная стопка фишек лежала перед ней, и еще шесть на голубом сукне. Когда Элеонор выиграла еще одну партию, на сей раз взяла полный банк, Издающая принялась двигать к ее месту синие фишки. Босх оглянулся в поисках телефона-автомата. Он позвонил Фелтону, и тот дал ему номер домашнего телефона и адрес Wish. Капитан пояснил, что Сентс авеню где она проживает, расположена неподалеку от квартала многоквартирных домов. Там обитают служащие казино. Босх не сказал ему, что нашел Элеонор, только поблагодарил и повесил трубку. Когда он вернулся в зал, Элеонор там уже не было. За столом по-прежнему сидели пятеро мужчин, но сдающий сменился. Босху упустил ее. «Кого-нибудь ищешь?» Он быстро обернулся. Элеонор стояла у него за спиной. Она не улыбалась. На лице гримаса раздражения, а может вызова. Взгляд Босха остановился на маленьком белом шраме на ее скуле. «Я... да, тебя. Ты никогда не умел прятаться». Я тебя засекла через минуту после того, как ты здесь появился. Подошла бы сразу, но пришлось повозиться с малым из Канзаса.